Здравствуйте! Наша сегодняшняя лекция посвящена общей характеристике понятий. На первой лекции вы говорили о том, что логика – это наука о правильном мышлении. Выделяют три формы мышления – понятие, суждение и умозаключение. Мы сегодня будем говорить только о первой форме. Для того, чтобы разобраться с тем, что такое понятие, давайте сначала различим между собой процесс восприятия и процесс понимания. Я вам сейчас задам вопрос. Что вы в данный момент воспринимаете? Во-первых, если вы смотрите на экран, вы видите совокупность различных цветных точек. Когда вы слушаете мой голос, вы слышите прежде всего совокупность различных звуков. Это мы с вами говорим об отдельных ощущениях. Говоря о восприятии, нам нужно сложить все эти отдельные точки, отдельные звуки в некое единое целое. И у нас получится либо картинка, изображение, в данном случае изображение меня на ваших экранах. И если мы говорим о звуках, то складывая их, мы получаем единый поток речи. В данном случае мы говорим о восприятии. Чтобы понять, что именно мы воспринимаем, нужно подключить мышление. Процесс понимания всегда происходит в словесной форме. Представьте себе, что на вашем месте сейчас оказались бы какие-то животные, ну, предположим, собаки. Предположим, какая-то собака сидит рядом с вами, и смотрит на экран, слушает тоже мой голос. Она воспринимает ровно то же самое, что и вы. Видит ту же самую картинку и слышит те же самые звуки, тот же самый поток речи. Но понимает ли она, что она видит? Понимает ли она то, что она слышит? Для того, чтобы осуществить этот процесс понимания, ей нужно подключить рациональную форму мышления, которой нет у собаки и у любого другого живого существа, кроме человека. Ей нужно выразить в словах тот смысл, который она услышит, поймет. Да? Именно поймет. В процессе формирования понятия участвуют два основных момента. Во-первых, это слово. И во-вторых, смысл. Я сейчас произнесу слово «лук». Какие образы у вас могут возникнуть? Ну, либо это лук как растение, либо это лук как вид оружия, либо это лук луг, как какая-то поляна, да, какая-то часть пространства. Теперь давайте посмотрим на слово «лук». Вот оно изображено у нас с вами здесь. Вы догадываетесь, что теперь мы можем оставить только два образа. Лук как растение и лук как вид оружия. Да, буква «К» у нас здесь ясно видна. Что же я имею в виду? Оружие или растение? Это зависит от контекста, в котором я употребляю слово. Да? Заметьте, мы с вами употребили одно слово, а понятий под этим словом может скрываться больше, чем одно. Понятие — это рациональный образ предмета мысли, выраженный через систему его основных свойств, признаков. Понятие имеет две основные характеристики — содержание и объем. Содержание понятия — это совокупность всех существенных признаков какого-либо предмета мысли. Давайте приведем такой пример. Скажем, Содержанием понятия «человек» является первое — наличие сознания, второе — предметная деятельность и третье — социальность. То есть совокупность всех этих существенных признаков позволяет нам отличить человека от любого другого живого существа. Объем понятия очерчивает область всех тех предметов, которые имеют отношение к данному понятию. Например, в объем понятия «человек» входит первобытный человек, вся совокупность первобытных людей, современный человек, опять же, все современные люди, ныне живущие, будущие и так далее. Да? Сосед, дядя Вася, я, мы с вами все. Все это имеет отношение к объему понятия «человек». Теперь давайте разберемся с видами понятий. По объему выделяют два вида понятий. Первый – пустые или нулевые, и второй – непустые. К пустым понятиям относятся такие понятия, объем которых равен нулю. То есть в их э, объем да, входят такие понятия, которые не соответствуют, которым нет никакого соответствия в реальной действительности. Например, баба-яга, или Иван-царевич, русалка, или круглый квадрат, или вечный двигатель. Сколько вечных двигателей существует? Ноль. Правда же? Ни одного. Соответственно, объем этого понятия равен нулю. То же самое с Бабой-Ягой. Сколько их существует? Ни одной. Только в сказках, да? то есть только в нашем воображении. Соответственно, объем этого понятия равен нулю это нулевое или пустое понятие. Теперь второй вид не пустые понятия. Соответственно, объем этих понятий может быть либо один, одним элементом да, исчерпываться, либо там может быть множество, любое, бесконечное множество элементов. В свою очередь, не пустые понятия делятся тоже на три подвида. Первый подвид ⁇ единичные понятия, второй ⁇ общие, и третий подвид ⁇ универсальные понятия. Как вы, наверное, уже догадываетесь, к единичным понятиям относятся такие, объем которых заключается в себе лишь один элемент. Какие-то уникальные предметы или явления. Например, автор Евгения Онегина. Сколько таких людей? Ровно один. Александр Сергеевич Пушкин. Или второй пример. Скажем, планета нашей Солнечной системы, на которой обитают люди. Сколько таких планет в нашей Солнечной системе? Одна, Земля. Да? Предположим, где-то во Вселенной есть еще какая-то планета, на которой тоже обитают существа, подобные нам или вот прям такие же, как мы, да, люди. Но это уже не будет планетой нашей Солнечной системы. Поэтому Земля уникальна, это единичное понятие. Теперь второй подвид, общие понятия. К ним относятся такие понятия, в объем которых входит множество элементов, два и более элементов. Давайте приведем примеры. Например, полюс, их всего два, северный, и южный, да? но тем не менее не один, стал быть, относится к общим понятиям. Второе понятие – стол. Сколько столов, вот все они входят в объем понятия стола. Человек, преподаватель и так далее. Третий подвид – универсальные понятия. Их объем охватывает всю предметную область, то есть это предельно общие понятия. Давайте приведем примеры. Например, человечество или вселенная, мир, сознание и так далее. Теперь мы с вами говорили о том, как разделяются понятия по объему. Сейчас мы будем говорить, как, на какие виды они делятся, по содержанию. Выделяют 8 видов понятий, причем все эти 8 видов могут быть разделены на четыре пары. Итак, первая пара — это конкретные и абстрактные понятия. Конкретные — это такие понятия, которые указывают на предмет, как имеющий материальное воплощение, так и являющийся абстрактной сущностью. Давайте приведем примеры. Примеры конкретных понятий, которые указывают на материальный предмет. Это собака, или стол, или человек, и так далее. Примеры понятий конкретных, которые являются абстрактной сущностью, отражают абстрактную сущность — это Например, квадрат, или геометрическая фигура, или натуральные числа. Второй вид — понятия абстрактные. Те, которые схватывают свойства в их отвлеченности от предмета, являющегося носителем данных свойств. Давайте приведем примеры для абстрактных понятий. Например, прочность, красота, цвет. Третий и четвертый виды положительные и отрицательные понятия. Положительные такие, которые фиксируют наличие признака у предмета. Отрицательные, соответственно, те, которые фиксируют отсутствие признака у предмета. Примеры положительных понятий. Такими у нас будут. Вот опять же, цветной, прочный, красивый. Примеры отрицательных понятий. Бесцветный, непрочный, безобразный. Следующая пара понятий ⁇ собирательные. И несобирательные. Собирательные такие понятия, в содержании которых мыслятся вещи или предметы, как единое целое. Например, рок-группа, оркестр, коллекция. В каждом отдельном элементе такого понятия мы не можем сказать, что оно исчерпывает все содержание. Например, отдельный рок-музыкант не является рок-группой. Отдельный э, член оркестра, оркестрант не является оркестром. Отдельная марка или книга не является коллекцией. Напротив, несобирательные понятия такие, содержания которых можно отнести к каждому предмету данного класса. Вот как раз марка или книга, музыкант э, и так далее. Теперь следующая пара понятий относительные и безотносительные. Относительные это такие понятия, которые схватывают предметы, которые не мыслятся одно без другого. Например, учитель и ученик, отцы и дети, левое и правое. Тепло и холод, добро и зло и так далее. Не понимая смысла одного, мы не можем догадаться о смысле другого. Оно становится бессмысленным. Безотносительные понятия такие, в которых мыслится понятия, существующие независимо одно от другого. Например, собака, опять же, стол, да, стул ну и так далее. Примеров может быть бесконечное количество.